«Анна на приеме. Меня не приглашали на прием во дворец, да я имею право присутствовать по своему происхождению. Я знала, что ее величество не обрадуется, увидев мои заплаканные глаза, но я не могла сидеть дома, представляя, как наяву, что муж открыто у всех на глазах развлекается с этой иностранкой. Мои просьбы и приватные разговоры с королевой ни к чему хорошему не привели». Ее величество нахмурилась и велела не докучать ей глупостями. Сперва приглашала меня на семейные обеды, а потом исключила из всех официальных списков. «Ну и что? Все равно пойду. Я должна видеть. Обязана уличить лжеца». Когда район завел интрижку, я узнала о том сразу же. Глазки стали маленькими, бегающими, хитренькими. Улыбочка появилась затаенная, подленькая. Мол, я пошалил. хе «Мы не живем вместе, но это не значит...» «Графиня Бренская!» Начал было появившийся чин, для вида проверяя список гостей. «Урожденная принцесса Анна – вторая дочь ее величества неотразимой Жанны!» Напомнила я, и двери передо мной тотчас открылись. Я незначительно опоздала, пропустила краткую торжественную часть. Их Величество уже ходили среди гостей, останавливаясь и разговаривая то с одними, то с другими. Вот так недавно, наверное, Их Величество разговаривали с иностранкой. Подумать только, подцепить любовницу прямо во дворце. Как ему не стыдно. У Арайона, наверное, от любви отшибло ум. У мужчин мамонька говорила, такое случается. Она, наверное, неземная красавица, которой достаточно поглядеть из подопущенных ресниц. «И мужчина готов». От одной этой мысли у меня начинали течь по щекам непрошенные слёзы. Я сжала кулаки и несколько раз незаметно вдохнула-выдохнула. «Здесь не плакать». Океана подошла и ко мне, взгляд её становился всё холоднее с каждым шагом в мою сторону. Я присела, как полагается. Сейчас она мне не сестра, а государыня. Взгляд не опустила». Я имею право быть здесь гораздо больше, чем мой муж. «Прошу простить за опоздание, Ваше Величество», – заговорила я первой. Надеюсь, мой супруг граф Бренский предупредил, что я заканчивала прием пациентов. В отличие от королевы, я не могла, не умела смотреть на кого бы то ни было стальным взглядом. Моя задача – не расплакаться на полусловии при всех, потому что, полагаю, уже все в курсе, какой мне муж граф Бренский». Её Величество одарила меня тяжёлым взглядом и отвернулась Его Величество и тот сказал несколько слов, стараясь сгладить неласковый приём королевы. «С одного приёма на другой, а, графиня, прекрасно, что зашли, рады вам всегда!» Мы с королём с первых дней не поладили, но и он почувствовал себя неловко от льда королевы. «Что до меня, никакие оскорбления не могли меня унизить сильнее тех, что позволил себе район». Эти только царапали самолюбие. Мною пренебрёг, предал, разбил мне сердце в дребезги. Кто? Мой любимый. А район? Муж?»